Ну, вот, короче, уничтожили нашу ту батарею. Ну, а как же тебя ранило-то? Ну, а ранило меня потом уже, когда я к нашим возвращался. А что ты смеешься? да об этом рассказ особый. Понимаешь, в плен я попал. Фашисты меня вместе с танком утащили. Как в плен? Вот так. Очень просто. Увлёкся я корректировкой. Они меня засекли и открыли бешеный огонь. Я закрыл люк и сижу. И вдруг слышу, мой танк на буксир берут. Угу. Сразу двух зайцев захотели убить. Танк на переплавку, а меня на мыло. Угу. Да. Ну и понимаешь... Почему-то мне вспомнилась такая песенка. Несет меня лиса за синие лиса. И вдруг вижу справа лес. Ну, думаю, была не была. Вытащил из кармана гранату, привязал ее за веревочку, чтобы она не скатилась сразу на землю, а взорвалась на броне, где гитлеровцы сидели. Угу. Открыл люк, И шарахнул. Ты знаешь, получилось лучше даже, чем я ожидал. Угу. Лимонка не только смахнула с танка автоматчиков, но и порвала трус. Тягач пошел дальше, а танк остановился. Я выскочил и побежал к лесу. Фашисты открыли стрельбу. Ну, вот тогда ты -то меня и царапнула. Ну, знаешь ли, напишешь, не поверят. Боялся? Тогда нет. С такой переделки вымерлся. Теперь будешь жить сто лет, <звы> чтобы не сглазить. Ну, Игорь, мне пора. Машина ждёт. Прости меня. Будь здоров. Вот тебе тут гостиница и газета, которые вышли без тебя. Вот. Ну, поправляйся. Спасибо. Всем привет от меня. Скажи, скоро буду. Ну, пишу. <святый> <святый> До свидания, товарищи. Боюсь за нас украинцев. <святый> Поправляйтесь. Я сейчас помню твои глаза, когда передавал тебе газеты. Ты ждал письма от жены и дочки. Твой родной город был захвачен фашистами, и ты ничего не знал о них. Я увидел в твоих глазах такую боль, что еще секунды я бы не выдержал и принялся бы утешать тебя. Ты понял это? И посмотрел на меня спокойно и строго. Скоро ты выписался, вернулся в редакцию, домой, как мы тогда говорили. И снова начались задания, и снова ты лез в самое пекло. Я здесь товарищ батальон. Малышеву письмо. От жены! От жены! Вот погляди. Видишь, как долго шло. Наконец-то. А вот эти цветочки в углу, наверное, дочка нарисовала. А, возможно. Игорь приедет с заданием. Вы представляете, что с ним будет? Так обрадуется, конечно. Знаешь что? Надо бы организовать им посылочку, а? Да. Сейчас в тылу трудно живется. Вот у меня тут плитка шоколада, сахару немного, и у меня кое-что тут осталось. Вот. Вот. вот. В общем, займись этим. Слушаюсь. Товарищ батальонный комиссар, задание выполнил. Здравствуй, Игорь. Ну, как самочувствие? Да ничего. Ну, хорошо. Ну, давай посмотрим, что привез. Вот, пожалуйста. Здорово, Сергей. Здравствуй, Игорь. Сертовский рад тебя видеть. А тут, знаешь... Новиков, не мешайте работать! Виноват, товарищ батальонный комиссар? Я сам скажу. Понимаю. Так. Очень хороший материал, Малышев. Подробности тоже интересные, живые. Опять в самое пекло лес? Нет, Иван Степанович. А тебе на рожон бы не надо. Тебя, между прочим, жена с дочкой ждут. Что? Да. Держи письмо. Пошли, новиков. Дело есть. Идем, тебя спать. Милые мои, родные, живые. Холь выйдет так, что полем боя Идти придется сквозь огни, Давай условимся с тобою На все последующие дни. Во-первых, в трудный час разлуки Не проливать ненужных слез И не ломать, закинув руки Над русым ворохом волос. И во-вторых, чтоб трезво, грубо о всех невзгодах мне писать В час одиночества, Чтоб губы с тяжелым схлипом не кусать. В землянке средь снегов ночуя, Из боя вновь шагая в бой, Я буду устали не чуя, чтоб встретиться с тобой Тебе возьми. Опять захлебнулась атака. Понимаете, товарищ корреспондент, все поступы к высоте заминированы, а этот гад окопался вон за тем пнем и поливает нас сверху. Ни солдаты, ни сапёры ничего не могут сделать. А высоту нужно взять во что бы то ни стало. Большие потери. Большие. Понимаете, вот когда. Считай в сводке, что какая-то часть понесла большие потери, то, конечно, это больно, но как-то вообще. А вот когда ты каждого из них знаешь в лицо и из одного котелка кашу ел, вот тут, как будто с каждым убитым кусок твоей жизни отрезали. Хорошо, что человек способен привыкать даже к такому. То с ума можно сойти. Мне бы только за высоту зацепиться. Все. Сейчас сам пойду. Николай, мы отступали медленно, но честно. Мы били в лоб, мы не стреляли сбоку. Это вы к чему? Стихи вспомнил к месту. В лоб вы его не возьмёте. Знаете что? Дайте мне две гранаты. Да до него тут метров 300 будет. Даже если вы были чемпионом мира, и то многовато. Я всё же попробую. Ещё хорошо бы белую тряпку. А это зачем? В плен пойду сдаваться. То есть как? Очень просто. Пойдите сюда. Я пойду из того конца траншеи а вы за изгибом меня вроде не видите. Зазевались из-за перекура. Кстати, дымите посильнее. Ну, пойте что-нибудь. А когда я подбегу поближе к окопу, открывайте по мне огонь. Ну, Постарайтесь не попасть, конечно. Я упаду, а когда в окоп полетят мои гранаты, сразу ура, вперёд в атаку. Договорились? Исковано, малышев. А если он не захочет брать вас в плен, да очередь и всё кончено. Да почему не захочет? Чем я для него плох? Русский офицер... Если такого взять живьем, награда обеспечена. Ох, если ваш план удастся, Мы им выдадим награду. Загоним их на их же минное поле. Пусть сами разминируют. Ох, отчаянный вы человек. Ну, будь здоров. Я пошел на исходную позицию. Счастливо. Бьется в тесной печурке огонь. На поленьях смола. Не могу. Пойте. Все пойте, пусть слышат. Тесны печурки огонь. На поленьях смола, как слеза. И поёт... Малышев упал. Лежит. Продолжайте. Пойдёт мне землянки горной. Громче! Громче! Улыбку твою и глаза. На не обращать внимания. По моей команде открываем беспорядочный огонь. Только осторожно приготовиться. Огонь! Что это, братцы, а? Не шевелится. Возле самого окопа лежит и... Затем политрук товарищ Малышев вступил в рукопашный бой с фашистами, и когда они обратились в бегство, преследовал противника. Своей храбростью Малышев увлекал за собой остальных бойцов и во многом способствовал взятию высоты. Во время боя товарищ Малышев был ранен в голову. И в тяжелом состоянии отправлен в госпиталь. Малышев был ранен в голову и в тяжелом состоянии отправлен в госпиталь. Больше мы не встретились с тобой. Потом ранила меня. Мы надолго потеряли друг друга из виду. Только... В самом начале 43-го года я получил от тебя письмо из далекого тылового госпиталя. Ты поздравлял меня с Новым годом. В письме были стихи. И какую судьбу этот год мне сулит, я не знаю. Но верит народ, будет год молодой на века знаменит, Коль выходит со словом вперед. Это слово незыблемо, как закон. Поднялись и, и Волга, и Дон. На знаменах бессмертной славы горят Севастополь, Москва, Сталинград. За победу, друзья, непростое число отрывается с календаря. Это с нашей земли выжигается зло раскаленным штыком января. Это белый рассвет, а не белый листок. Это родина гонит врага, это близкого счастья. Заветный росток пробивается сквозь снега. Это белый рассвет, а не белый листок. Это родина гонит врага. Это близкого счастья заветный росток пробивается сквозь снега.